Он получил прекрасную возможность избавить мир от самого угрозы дамплиеров. Приободрив себя, он спрыгнул с оконного проема на пол рядом с папой и выпрямился прежде, чем папа или кардиналы успели среагировать или крикнуть. Потом он глубоко вогнал пружинный клинок в полное тело Александра. Папа беззвучно опустился на землю у ног Эдсу и замер. Эдсу стоял над ним тяжело дыша. «Я думал, я думал, я выше этого». в высшем месте. Но я не смог. Я всего лишь человек. Я слишком долго ждал, я слишком много я потерял. Ты язва этого мира, которая должна быть вырезана. Покояйся с миром, неудачник. Он повернулся, чтобы уйти, но тут произошла странная вещь. Ладони с панца сжала посох. Яркий белый свет начал заливать всё вокруг, всю огромную капеллу, а после начал кружиться вокруг Холодные синие глаза испанца открылись. "Ни за что, жалки негодяй", сказал испанец. Сверкнули вспышки света, и священники, кардиналы и те члены конгрегации, которые всё ещё оставались в капелле, рухнули, крича от боли. Непонятные тонкие полупрозрачные сгустки света, крутившиеся словно дым, выскользнули из их тел и двинулись к сияющемуся посоху, который крепко сжимал поднявшийся на ноги папа. Эцо бросился к нему, но испанец закричал: "Не стоит этого делать, отошли!" и замахнулся на него посохом. Раздался странный треск, словно ударила молния, и Эцо пролетел на другую сторону копел, над тонущими, корчащимися телами священников и обычных людей. Родриго Боржес стукнул посохом опол у алтаря, и энергия, похожая на дым, с новой силой потекла в посох и в папу из злополучных тел. Эцу поднялся и снова набросился на заклятого врага. "Ты демон, вскричал Родриго. Почему ты ещё жив?" Затем он опустил взгляд и увидел, что сумка на поясе Эцу, в которой всё ещё лежало яблоко, ярко светится. "Ясно", проговорил Родриго. Глаза его были черны, словно угли. "У тебя яблоко. Какая удача. Отдай его мне. Да иди ты на хрен!" Родриго рассмеялся, как вульгарно, ты никогда не сдаешься, как и твой отец. Ну что же, возрадуйся, дитя мое, ибо скоро ты встретишься с ним. И он снова взмахнул посохом, и на вершине еписцевского посоха попал по шраму на тыльной стороне правой ладони Эдсу. Сильная дрожь прошла по венам Эдсу, он отступил, но устоял на ногах. «Отдай его мне», — прорычал, приближаясь Родриго. Эдсо лихорадочно думал. Он знал, на что способна яблоко, и теперь стоял перед выбором – рискнуть или умереть. «Как пожелаешь!» – отозвался он. Эдсо вытащил яблоко из сумки и поднял вверх. Оно вспыхнуло с такой силы, что вся капелла оказалась за это ярким солнечным светом. А когда он рассеялся, Родриго увидел восемь Эдсо, стоявших перед ним. Но он остался невозмутим. Оно способно создавать копии, проговорил он. Да, впечатляет. Трудно сказать, кто из вас настоящий, а кто просто химера. Но это было сложно ещё в прежние времена. Если ты думаешь, что этот дешёвый фокус спасёт тебя, то ты же столь ошибаешься. Родриго замахнулся посохом. Каждый раз, когда он попадал по клону, тот исчезал в облаке дыма. Призрачные эцеос скакали и делали ложные выпады, бросались на беспокойно выглядевшего Родриго. Но они не могли принести испанцу никакого вреда, и только отвлекали его. Только удары настоящего Эцева достигали цели. Но они не причиняли никакого вреда, такова была сила посоха. К тому же ему никак не удавалось вплотную приблизиться к подлецу папе. Но Эцев быстро понял, что бой подрывает силы Родриго. Когда все семь призраков растаяли, отвратительный понтифик устал и запыхался. Безумие придавало сил телу, как и многие другие вещи. Но несмотря на мощь посоха, Родриго оставался толстым стариком 72 лет, страдающим от сифилиса. Эццо убрал яблоко обратно в сумку, задыхающийся после боя с фантомами, папа опустился на колени. Эццо был почти настолько же уставший, потому что призраки использовали для существования его энергию, возвращался на дне. Заглянул снизу вверх. Родриго схватился за посох. "Ты не отнимешь его у меня", сказал он. Все окончено, Родриго. Положи посох, и я гарантирую, что ты умрешь быстро и безболезненно. Как благородно, изъявательски заметил Родриго. Мне интересно, как бы ты поступила, кажись, ты на моем месте? Прерзвав все свои силы, папа резко встал на ноги. Одновременно с грохотом стукнул посохом по полу. В полумраке за ними снова заснали люди. И новая волна энергии ударила из посоха Ветсуа, оглушила его словно кувалдой. Он отлетел в сторону. Как тебе для начала? Со злой хмылкой поинтересовался папа. Он подошёл к оглушённому рыцу. Тот попытался достать яблоко, но было слишком поздно. Родриго наступил ему на руку ногой. Яблоко откатилось. Боджона наклонился и поднял его. Наконец-то улыбнулся он. А теперь я с тобой разберусь. Он стиснул страшно засветившееся яблоко. Это казалось, что он заморожен, связан по рукам и ногам. потому что не мог пошевелиться. Папа склонился над ним с выражением ярости на лице, но увидев, что противник полностью в его власти, он успокоился. Из складок одежды он вытащил короткий меч и, не сводя глаз с поверженного врага, намеренно ударил его в бок. На его лице смешалось жалость и презрение, но боль от раны, казалось, ослабила силу яблока. Это улежал ничком, но через дымку боли видел как Родриго, считающий, что он в безопасности. повернулся лицом к фреске Боттичелли «Искушение Христа». Приблизившись к ней, он поднял посох. Колоссальная энергия вырвалась из фрески, часть которой открылась, и Эцио увидел секретную дверь. Родриго кинул последний торжествующий взгляд на поверженного врага, прошел через нее. Эцио беспомощно наблюдал, как закрывающийся за папой дверь, и прежде чем потерять сознание, успел запомнить, где расположена дверь. Он не знал, сколько времени пролежал без сознания, но когда очнулся, свечи почти догорели, а люди и священники исчезли. Он обнаружил, что хотя и лежит в луже собственной крови, кинжал Раз리가 прошёл стороной, не задев внутренних органов. Он неуверенно поднялся, держась за стену, и дошёл ровно и глубоко, пока в голове его не прояснилось. Полоска ме ткани, оторванная от рубашки, он перевязал рану. Потом прицепил на левое запястье двойной клинок, а на правое ядовитый, и направился к фреске Боттичелли. Он вспомнил, что дверь была скрыта в фигуре справа, где нарисована женщина, несущая в качестве жертвоприношения связку хвороста. Приближившись, он внимательно осмотрел картину, пока не увидел в его заметный контур двери. Потом он тщательно изучил детали картины справа и слева от женщины. Возле ее ног был ребенок с поднятой правой рукой. на кончиках пальцев ребёнка он нашёл кнопку, которая и открыла дверь. Петцов посказнул через неё и не удивился, что она тут же захлопнулась за его спиной. В любом случае, он не должен сейчас думать об отступлении. Он оказался в коридоре, напоминающем катакомбы, но вскоре, когда он прошёл вперёд, шероховатые стены и земляной пол сменили каменные стены и мраморные полы, которыми гордился бы любой дворец. Стены светились бледным сверхъестественным светом. Он ослабел от потери крови, но заставил себя двигаться вперёд, очарованный и испытывал скорее благоговение, чем страх. Но он по-прежнему оставался на страже, потому что помнил, что Родриго пошёл этим же путём. Наконец впереди показался проход в большую комнату. Стены в ней были гладкими, словно стекло, и переливались синим. Он уже видел такое, только здесь этот свет был сильнее. В центре комнаты стоял пьедестал, на нём в специальных фиксаторах, явно для того и предназначенных, стояло яблоко и посох. Дальная стена комнаты была испрещена сотнями равномерно расположенных отверстий. Перед ней стоял испанец, отчаянно толкая и пиная стену и не замечая присутствия Эцу. "Открывайся, чёрт бы тебя побрал, открывайся!" яростно и отчаянно кричал он. Эцу двинулся к нему. "Всё кончено, Родриго" произнёс он. "Прекрати!" Это бессмысленно. Родриго повернулся к нему. Больше никаких фокусов, сказал Эцу, отцепляя свои кинжалы и бросая их на пол. Никаких артефактов, никакого оружия. Теперь посмотрим на что-то способное, старик. Слабая улыбка появилась на развратном, разбитом лице Родриго. Хорошо, раз ты хочешь поиграть. Он скинул свою тяжёлую мантию, оставшись в рубашках и ритузах. У него было полное, но плотное, мощное тело, по которому пробегали искры, сила полученная от посоха. Он кинулся вперёд и нанёс первый удар. Тяжёлый пиркут в челюсть заставил Эцо пошатнуться. И почему только твой отец не оставил нас в покое, грустно спросил Родриго, собираясь пнуть Эцо в живот. Он должен был просто оставаться в стороне, и ты совсем как он. Всех ассасинов нужно было давно прихлопнуть, как москитов. «Хотел бы я, чтобы этот идиот Альберти повесил тебя вместе с остальными 22 года тому назад». «Зло несем не мы, а вы, тамплиеры», — Эдсоу вернулся, сплюнув зубы. «Вы считаете, что люди простой честный народ позволяют вам играть с ними и будут делать все, что вы пожелаете?» «Но мой дорогой друг, — это звался Родриго, — ударив Эдсоу под ребра, — так все есть, а не лишь грязь, которую используют. Так было и так будет». Довольно, вздыхаясь, выдавил Эдсо. «Этот бой не имеет смысла. Нас ждет что-то более важное. Но сперва скажи, что находится в сокровищнице, скрыто за этой стеной. Разве тебе еще недостаточно власти?» Родриго удивился. «Разве ты не знаешь, что внутри? Неужели великий и могущественный орденов ассасинов ничего не понял?» Его страстный тон остановил Эдсо. «О чем он дозы?» Глаза Родриго засверкали. там бог бог живущий в сокровищнице эцел слишком удивился так что не сразу нашёл что ответить он помнил что имеет дело с опасным безумцем ты что же действительно думаешь что я поверю будто по ватиканам живёт бог это логично а разве нет бог живущий в облаках окружённый ангелами и херувимами всё это красиво но истина намного интереснее а что бог делает внизу Он ждёт освобождения. Это перевёл дух. Хорошо, предположим, я поверил. Но что он сделает, если ты откроешь дверь? Радриго улыбнулся. А мне всё равно. Мне нужно не его одобрение, а его сила. И ты что же тоже полагаешь, что он даст тебе её? То, что находится за этой стеной, не стоит перед обречённой силой посоха и яблока. Радриго остановился. Это оружие убьёт даже бога. «Господь Бог – Всеведущий и Всемогущий! Ты действительно думаешь, что пара древних реликвий могут навредить ему?» Родриго высокомерно ухмыльнулся. «Ты ничего не знаешь, мальчик. Ты представляешь Бога таким, как он описан в старой книге. Заметь, написанной людьми. Но ты, папа, как ты можешь отвергать важнейшую книгу христиан?» Родриго рассмеялся. «Ты что, действительно столь наивен?» Я стал папой, чтобы добраться до сокровищницы. Папство дало мне власть. Думаешь, я верю хоть единому проклятому слову в этой глупой княжонке? В ней только ложь и суеверие, как и во всех религиозных текстах, написанных за последние десять тысяч лет. Люди убили бы тебя за такие слова. Возможно. Но они об этом не узнают. Он помолчал. Эдсо, мы тамплиеры знаем человечество и поэтому презираем его. Петцоу потерял дар речи, но продолжал слушать болтовню папы. Когда я закончу свою работу здесь, продолжал Родриго. Первым делом уничтожу своим приказом церковь, так что мужчины и женщины будут вынуждены наконец-то взять на себя ответственность за свои поступки, и каждый получит по заслугам. Он блаженно улыбнулся. Это будет прекрасный новый мир, мир тамплиеров. Это будет мир царства разума и порядка. Как ты смеешь говорить о разуме и порядке, оборвал его Эдсо, когда вся твоя жизнь посвящена насилию и безнравственности. Я знаю, что я несовершенен, Эдсо, согласился папа. Я этого и не отрицаю. Но видишь ли, этот приз дается не за нравственность. Нужно брать то, что можешь получить и держать крепко, любой ценой. В конце концов он развел руками. Мы живем всего лишь раз. Если бы все жили по этому кодексу, ужаснулся Эдсо. Весь мир погряз бы в безумии. Вот именно. А разве это не было раньше? Родриго наставил на него палец. Ты спал на уроке истории. Всего несколько сотен лет назад наши предки жили в грязи, охвачены невежеством и религиозным рвением. Они шарахались от каждой тени, боялись всего. Но мы уже давно стали мудрее и сильнее. Радриго снова засмеялся. Что за чудный у тебя сон? Ты оглянись. ты живёшь в реальном мире. Кровопролитие, насилие, расширяющаяся пропасть между богатыми и бедными. Он посмотрел на Эцу. Равноправия здесь не было и быть не может. Мой же мир будет иным, и твой тоже. Никогда. Ассасины всегда боролись за благо человечества. Возможно, эта цель недостижима, но это лишь утопия, рай на земле. Но с каждым днём, что мы боремся, мы выбираемся из болота. Родриго вздохнул. Санкта симпликатус. Прости, но я устал ждать, когда проснётся человечество. Я стар. Я многое видел, и мне осталось не так много. Мысль пришла ему в голову, и он зло прокашлялся. Хотя кто знает, возможно, сокровищница изменит меня. Но тут яблоко начало светиться всё ярче и ярче. Свет наполнил комнату, ослепляя их. Папа упал на колени. Прикрыв глаза, Эцу увидел, что на стене появляются карты из кодекса, усеянные отверстиями. Он шагнул вперёд и взял посох. "Нет", воскликнул Родриго. Его руки чётко, как когти, хватали воздух. "Ты не можешь, не можешь. Это моя судьба, моя. Я пророк". В этот страшный момент Эцу осознал истину, которую говорили ему другие ассасины и которую он отвергал давным-давно в Венеции. Пророк действительно был здесь. в этой комнате. И вот-вот должен был исполнить предназначение. Он посмотрел на Родриго почти с жалостью. Ты никогда не был пророком, сказал он. Ты бедная, введённая в заблуждение душа. Папа откинулся назад, старый, тучный и жалкий. Потом с покорностью в голосе проговорил: "Цена за ошибку смерть. Позволь мне сделать это достойно". Эцио посмотрел на него и покачал головой. Нет, старый дурак, то моя смерть не вернет мне отца. И Федерику, и Петручча. Никого из тех, кто умер, сражаясь с тобой или против тебя. Хватит с меня убийств. Он пристально вглядел в свои глаза папы. Теперь они казались молочного цвета, в них плескались страх и старость. Они больше не сверкали бурая противника. Ничто не истинно, продолжил Эцио. Все дозволено. Покойся с миром. Он отвернулся от Родригия и провел по стене посохом, нажимая на точки в последовательности, которую показала ему карта. Стоило ему сделать это, как появились контуры огромной двери, которая открылась, едва Эдсо прикоснулся к последнему отверстию. За дверью оказался широкий проход со стеклянными стенами, в которые были вставлены древние скульптуры из камня, мрамора и бронзы. Там были комнаты с саркофагами, на каждом из которых был текст, написанный рунами. Эц со понял, что понимает написанное. Это были именно древних богов Рима, но все саркофаги были закрыты. Пока Эц ушёл вперёд, он поразился незнакомой архитектуре и декорации, которые, казалось, представляли собой странную смесь стилей древнего мира и его собственного времени и стиля, которого он не узнавал. Его инстинкт подсказал, что этот стиль может принадлежать отдалённому будущему. На стенах были вырезаны барельефы, изображавшие события древности. которые не только показывали эволюцию человеку, но и силу, которая двигала им. Многие фигуры изображали существ, которые показались эцу людьми, но их одежда была ему незнакома. Он видел и другие вещи и не знал, были ли они скульптурами, картинами или частью эфира, сквозь который он прошёл. Лес, упавший в море, обезьяны, яблоки, посыпки, мужчины и женщины, саван, меч, пирамиды и колоссы, зиккураты и гиганты. Корабли, плывущие под водой. Странные блестящие экраны, через которые передавались все знания и вся информация. Эдсо узнал не только яблоко и посох, но также огромный меч. И плащеницу Христа, которую несли фигуры, похожи на людей, но людьми они не были. Он разглядел изображение первых цивилизаций. Наконец, в глубине сокровищницы, он наткнулся на огромный гранитный саркофаг. Едва Эдсо подошел к нему, как он начал светиться, приветствуя его. Он дотронулся до массивной крышки, и она поднялась с едва различимым свистом. Яркий свет, будто приклеившийся к его пальцам, скользнул внутрь. Из каменной гробницы засиял удивительно жёлтый свет, тёплый и мягкий, словно свет солнца. Эцу прикрыл глаза рукой. Потом из саркофага встала фигура, черты которой Эцу не мог разглядеть. Хотя сама фигура была женской. Она посмотрела на Эцу сверкающими огненными глазами и заговорила: Голос её на первый взгляд звучал как птичье пение, которое в конце концов сменилось на его родной язык. Это увидел шлем на голове женщины. На плече у неё сидела сова. Он склонил голову. "Приветствую, пророк", сказала богиня. "Я ждала тебя десятки тысяч лет". Это он не осмелился поднять глаза. "Хорошо, что ты пришёл", продолжала видение. "Ты принёс яблоко. Позволь посмотреть".